Глава пятнадцатая Про леди Альвиндуа я успела благополучно забыть. Как-то померкла ее монументальная фигура на фоне королевского скелета. В том, что скелет королевский, не засомневался даже Шарль, который тоже опознал часть артефактов, бывших на портрете Карла Благочестивого. Но сама леди не только про меня не забыла, Но и сейчас горделиво восседала посреди нашей комнаты в окружении Вивианы, Антуана и... Реми Дюмона? Он-то что здесь забыл? Да еще и стоит с таким снисходительным видом, словно просто терпит рядом Альвиндуа из вежливости. Композиция была настолько удивительная, что я не сразу вспомнила про Люсиль, которая терялась на общем, сногсшибательном фоне. Она забилась в угол, и старательно притворялась, что учится. Думаю, исключительно, чтобы не разговаривать с гостями, которые таковыми себя не чувствовали и намеки на нежелательное присутствие наверняка пропускали мимо ушей. «Николь, и что это значит?» возопила леди Альвендуа, потрясая злополучной тетрадкой с меткой, предназначенной мне. «Вы о чем, Мадлен?» Сделала я вид, что ничегошеньки не понимаю. Но наверняка это получилось у меня куда хуже, чем у ее дочери, потому что не поверил мне никто, даже Реми, насмешливо сощурившийся. «Не притворяйся», – грозно сказала мама Антуана. «Мы решили обеспокоиться твоей безопасностью, чем ты возмутительнейшим образом пренебрегла». Леди Альвиндуа утверждает, что Антуан поставил на тебя метку для постоянного контроля, а ты перенесла ее на тетрадь», — хихикнула Люсиль. «Я? Да я даже выявлять метки не умею, а уж переносить их тем более». «Не ты, так твой дедушка», — не унималась леди Альвендуа. «Лорд Декибо не покидал своего дома», — вмешался Реми. «Интересно, он-то откуда такое знает?» Неужели и дворцовая охрана за нами наблюдает, не только совет? Да уж, обложили со всех сторон. Значит, обратилась за помощью к кузену или к этому... Как его там? Она вульгарно прищелкнула пальцами, якобы вспоминая, а на самом деле отправляя в меня заклятие честности. Матье. Ты попросила об этом Матье. Заклинание благополучно отразилось моей защитой, о чем я не стала ставить в известность никого. Я никому к из них с подобной просьбой не обращалась. Ни к Жану Филиппу, ни к его другу. — В таком случае где Матье? — напирал Антуан. — Да, — поддержала его мать, — ни тебя, ни этого Инора мы не нашли. А твой кузен утверждает, что он вас обоих вечером не видел. Поразительно. Последний раз Антуан видел меня в компании Люсиль и Пьера Луи, но ему даже в голову не пришло, что снял метку приятель Люсиль, а вот Бернар, который вовсе ни при чем, почему-то кажется наиболее подходящим, подозреваемым. Мой кузен не видел меня не только этим вечером, он вообще меня избегает уже несколько дней, возмутилась я. Поэтому он никак не мог помочь мне в столь интересном вопросе. Скорее всего, Антуан просто промазал, когда ставил метку. Я мило улыбнулась и мстительно добавила. Он в последнее время постоянно где-то мажет. Я? Промазал? Метка самого Антуана начала темнеть. Удобная вещь эти метки. Я даже понимаю желание жениха разбрасываться ими направо-налево. Но мои, похоже, надо снять в избежание проблем при разбирательствах. до которых осталось не так уж и много. Вон как заинтересованно навострил уши представитель дворцовой охраны. «А что, леди Альвиндуа, в академии отменили запрет на метки?» – удивился Реми. «Странно. Нужно будет послать запрос лорду Фурнье, чтобы выяснить, с чем связано». «Не просто так же разрешили, не так ли?» Леди Альвиндуа, приоткрывшая было рот для новых укоров, тут же его захлопнула, неприязненно взглянула на дворцового мага и перешла в наступление. «Собственно, Инор, а что вы-то здесь делаете? Кто вам разрешил вмешиваться в семейную беседу? Это проявление невоспитанности? Мало того, что подслушиваете, так еще и хамите и угрожаете». «А вы мешаете дворцовой охране при исполнении», – парировал тот. «Выяснились новые обстоятельства, и меня отправили опросить леди кибо «На ночь глядя?» – ядовито спросил Антуан. «И именно того, кто приставал к моей невесте?» «Вам же ночь не мешает вести воспитательные беседы? Леди кибо вряд ли нам дадут здесь поговорить. Предлагаю продолжить в ближайшем кафе». реми подошел ко мне согнул галант на руку и еле слышно шепнул, а я обещаю не рассказывать что академию вы покидали и весьма странным образом точно обложили вы ни о чем не будете говорить с моей невестой без меня взвился антуан я не позволю я не буду говорить на темы касающиеся безопасности короны в присутствии посторонних лиц. Реми посмотрел столь холодно, что еще чуть-чуть, и нашу комнату украсила бы прекрасная ледяная скульптура. В сущности, и Антуан, и его сестра были бы достаточно хороши для этой роли. А если к ним еще добавить леди Эльвиндуа, то... Я представила эту композицию в лунном свете и решила, что без нее лучше. Слишком высока вероятность Стать заикой, случайно проснувшись ночью. Мы не посторонние лица, Инор, с мягким укором заметила Вивиана, решившая не скупиться на обаяние. Мы одни из самых заинтересованных лиц в безопасности короны. Она нежно улыбнулась и кокетливо поправила локон, не забыв при этом стрельнуть глазами на поражение. Впрочем, щиты дворцовой охраны ей пробить не удалось. «То-то у леди Ламбер постоянно срабатывает артефакт против наведенных проклятий», — усмехнулся Реми. «Что вы такое говорите?» — округлила в изумлении рот Вивиана. «Какой ужас! Бедная Саланж. Неужели кто-то все время на нее покушается?» «Для дворцовой охраны имя этого кого-то не секрет», — заметил Реми. «Могу озвучить». «Что вы, что вы?» — замахала руками Вивиана, отступая к выходу и умудряясь тащить за собой мать. — К чему нам королевские тайны? Лишние знания иной раз несут опасность. Уже так поздно нам, пожалуй, пора. Антуан с неохотой последовал примеру сестры, но ушел не совсем. Задержался на пороге рядом со мной. метка темнело, носитель злился. — Леди кибо я жду. Идти с реми было никак нельзя. И даже не потому, что Антуан тогда меня по возвращении заживо съест. Я не понимала, что от меня хочет дворцовая охрана, а если учесть насыщенность сегодняшнего дня и мою усталость, могла сказать лишнее, даже не заметив этого. Я не сделала еще часть домашнего задания, Инор, возразила я, постаравшись смягчить отказ улыбкой. Нельзя ли перенести разговор на завтра? Иначе я подумаю, что ваша служба решила подвести меня под отчисление? «Что вы, леди?» – запротестовал он. «Я готов предоставить любые справки для ваших преподавателей». «Боюсь, мои преподаватели потребуют знания, а не справки», – твердо возразила я. И сделала шаг чуть в сторону. Во-первых, Антуан за спиной жутко нервировал. а во-вторых, дала понять незваному гостю, что ему неплохо было бы тоже выйти. Время действительно позднее, а значит, постороннему Инору нечего делать в нашей комнате. Да и леди Альвиндуа ушла не так далеко, до нас доносился ее недовольный голос. Впрочем, в этот раз, ради разнообразия, она выговаривала Вивиане, которую не было слышно вовсе. «Леди Декибо». «Дело не терпит отлагательств. Если бы это было так, вы бы не сидели здесь совершенно спокойно, ведя светские беседы с...» Захотелось сказать, с кем попало, но Антуан напрягся, пришлось выдать. «Почти моими родственниками. Простите, Эйнор, но уже совсем поздно». «И мы уже убедились, что ваша контора стремится очернить мою невесту. презрительно бросил успокоившийся Антуан. Он чуть сдвинулся так, чтобы вклиниться между мной и Реми, но молодой маг лишь насмешливо сощурился. И это было единственное, что показало, что мою неожиданную защиту заметили. «И все же, леди Декибо, нам необходимо поговорить. Я полагаю, с занятий вы откажетесь уходить. Тогда я подойду после них. Доброй ночи!» С этими словами Реми подвинул Антуана и, наконец, покинул комнату. Я радостно выдохнула ему в спину. «Доброй ночи, Инор Дюмон. И тебе, Антуан, тоже желаю хорошо выспаться». Дверь я закрыла за ними с радостью, но о сне и речи не было. Я так и не успела прорешать задачи к семинару. То одно мешало, то другое. Я вздохнула, села за стол и раскрыла тетрадь. Рядом вздохнула Люсиль. Видно, у нее тоже не нашлось времени на задание. Топьер Луи, то Альвиндуа, какие они наглые эти Альвиндуа! Внезапно сказала подруга. Представляешь, прихожу, а они уже тут сидят всей компанией. Наверняка Антуан замок взломал, хотя мне заявили, что все было открыто. Да еще и вы говорили, что не относимся с должным вниманием к безопасности. «Если бы я знала, что тебя нет, лучше бы в холле подождала». «У нас дверь автоматически запирается, когда никого нет», — напомнила я. «Точно. Но у меня прямо все из головы вылетело, когда мама Вивианы начала ругаться». Люсиль прыснула и опять уткнулась в тетрадь, почти сразу сурово наморщив лоб. Я и сама вчитывалась в условия, а из головы не выходил визит Реми, что ему нужно. И нет ли тут связи с тем, что я сказала лишнее Пьеру Луи? Я и ерзала на стуле, и грызла ручку, но так и не смогла сосредоточиться на условии задачи. «Люсиль, а вы с Пьером Луи все время были вдвоем?» – не выдержала я. «Нет, я с нами не была», – неправильно поняла она меня. «Он ушел почти сразу и не говорил, куда». Бернар сейчас меня занимал совсем мало, точнее, не занимал вовсе. А Пьер-Луи никуда не отходил? Нет, разве что с дядей по артефакту переговорил. О чем? Я не слушала. Что? Удивилась я. Правда не слушала? Чтобы Люсильда вдруг пропустила столь занимательную беседу? Это на нее не похоже. «Неужели столь сильно влияние Пьера Луи? Вот что любовь с нами делает!» «Артефакт включается с глушилкой», — огорченно пояснила подруга. «Ничего было не разобрать, даже слов Пьера Луи, представляешь?» «А связывался он с дядей или дядя с ним?» «Дядя с ним. Думаешь, про нас?» — спрашивал, — Всполошилась она. «Из-за этого прохода?» Она испуганно повернулась к стене, увешанной артефактами. Я пожала плечами. Говорить Пьер Луиз дядей мог о чем угодно, но все же синеглазый красавчик появился после их разговора и пришел не к Люсиль. Захотелось срочно посоветоваться с Шарлем, но метки Антуана и Вивианы обнаружились совсем рядом, поэтому я волевым усилием опять уткнулась в тетрадь, и стала разбирать условия задачи. Рядом зашелестела страницами не слишком успокоившаяся подруга. Как ни странно, на решение мы затратили не так много времени и даже сделали все правильно, что на следующий день показал семинар. Это бы меня даже порадовало, если бы до семинара, бывшего у нас последним занятием, удалось бы пересечься с Шарлем, а после него не подошел бы в сияющий реми, вызвав в нашей группе заметное оживление. Среди женской ее части, разумеется. Мужская не преминула вспомнить, как его руной вышвырнули из аудитории. Но первому же, сказавшему это слишком громко, не повезло. Маг безо всяких костылей в виде рун подтащил его к себе и подвесил в воздухе. Точно так же, как его самого Энорбапре за шкирку. «Что вы там говорили, Инор?» Лениво протянул Реми, еле заметно покосившись на меня. «Достаточно ли восхищенно смотрю?» «Повторял выученное, а вам что-то показалось?» Огрызнулся тот даже из столь незавидного положения. «Повторяйте подальше, ибо если мне опять что-то покажется, вы не столь дряхлы, чтобы я побоялся вас разбить». Одногруппника встряхнула в воздухе, после чего он шлепнулся на пол, чуть покачнулся, но к великому огорчению Реми удержался на ногах, не упал и сразу проворчал. Хорошо показывать силу, будучи увешанным столькими артефактами. «Даже сними с меня все артефакты и повесь на вас, все равно мы будем в разных весовых категориях», насмешливо заметил Реми и повернулся ко мне, демонстративно потеряв интерес к сопернику. «Идемте, Николь?» «Леди Дакибо», – поправила я. «У нас официальная встреча, не так ли?» «Разумеется, леди Дакибо», – кисло ответил он. И одарил таким взглядом, что я засомневалась, что сейчас он в наглую не использует служебное положение, чтобы поухаживать за понравившейся девушкой. С другой стороны, он же должен знать, что наша семья является... неблагонадежный, а значит, встречи со мной скажутся весьма отрицательно на его карьере. Опять же, клятва при приеме на столь значимую работу не позволяла идти против интересов короны. «Может, поговорим в пустой аудитории или в парке?» – предложила я. «Что вы, леди Декебо?» «Меньше всего я бы хотел, чтобы наш разговор походил на допрос». Мы вчера договаривались на кафе. Или вы опасаетесь недовольства жениха? Последнее было весьма вероятно. У Шантуана точно попадался мне сегодня на глаза весь день, пристально изучая мои перемещения. Хорошо хоть без поддержки в лице леди Альвендуа. Сейчас его не было видно, но уверена, это ненадолго. Так что запираться в аудитории точно не стоит. Кафе так кафе, и Дюмон. покладисто согласилась я. Повел он меня не в ближайшее, недорогое, в котором обычно перекусывали наши студенты, если вдруг появлялось такое желание, а академическая столовая надоедала, а в пафосное заведение на соседней улице. Лепнина, позолота, тяжелые бархатные портьеры, обстановка подавляла. Надеюсь, хоть кормят здесь хорошо. Плотно вас опекает семейство Альвиндуа, Заметил он, как только мы устроились за столиком. Даже дверь в вашу комнату взломали. Леди Альвиндуа сказала Люсиль, что дверь мы оставили открытой. Когда я пришел, там были следы заклинания взлома, не слишком искусного, но и не грубого. Кто знает, кем был проведен этот взлом? Я выразительно посмотрела на собеседника. Ваша контора не слишком щепетильна в выборе действий. «Разумеется, мы же охраняем королевскую семью», удивленно ответил Реми. «Но взламывать вашу комнату нам не было необходимости, если вы намекаете на это. Я бы просто пришел к коменданту, у которого есть артефакт, позволяющий открыть любую дверь в общежитии. Это если бы вы не хотели скрыть свой визит». «Я не хотел». Он жизнерадостно улыбнулся, засияв не только белоснежными, идеально ровными зубами, но и невероятно синими глазами. Легкое покалывание от артефактов показало, что сейчас он вовсю пытается на меня воздействовать чем-то не слишком опасным. Заклинанием убеждения? Я улыбнулась в ответ. Пусть думает, что сработало. Мне не жалко. Что вам заказать? Мягким обволакивающим голосом сказал Реми. Или не убеждение, а симпатии? Но точно не честности. Как на него срабатывают артефакты, я давно знала. На ваш выбор, Инор, проворковала я и нежно улыбнулась. Получилось это у меня, несомненно, лучше, чем у Вивианы. Возможно, потому что к моей улыбке не прилагались проклятия королевской невесте. Мой собеседник сделал заказ, И опять уставился так, словно одна возможность меня лицезреть делала его самым счастливым инором. А почему у Вивиану не наказывают за проклятие, которое она направляет на Саланж? Не удержалась я. Ситуация неоднозначная, пояснил Реми. Проклятия не слишком серьезные. Альвенноа весьма влиятельный род. А леди Вивиана вторая в очереди. И если Сламбер что-то случится... И именно об этом я хотел с вами поговорить. О Вивиане?» Реми кивнул уже совершенно серьезным видом. Леди Эльвиндуа-младшая слишком уверена, что свадьба не состоится. Какие у нее для этого основания? Вот теперь, когда цель визита представителя дворцовой охраны определилась, я, наконец, успокоилась и даже начала ощущать, Вкус того, что сейчас ела. Грибы с картофелем под сырной корочкой были весьма хороши. А впереди еще ореховое пирожное, которое выглядит так, что хочется до него добраться как можно скорее. Откуда мне знать, какие основания у Вивианы? Я улыбнулась Реми, но он улыбку не вернул. Продолжил смотреть все так же внимательно. «Она со мной не делится». А посекретничать по-родственному? Может, она и секретничает со своей мамой, но мы с ней не родственники. Скоро будете. Если будем, тогда, возможно, она поделится со мной секретами, в чем я сильно сомневаюсь. Вивиана весьма скрытная особа. А чего вы опасаетесь? Сами говорили, что проклятия не слишком серьезные и прекрасно отражаются вашими артефактами». Мало ли, вдруг это отвлекающий маневр и готовится что-то грандиозное. До свадьбы времени осталось совсем мало. «Посадите Альвиндуа под домашний арест», – предложила я, больше заботьтесь о своих интересах, чем об интересах короны. Хотя в свете недавно выяснившихся обстоятельств вполне можно утверждать, что мои интересы даже превыше интересов короны, поскольку я – настоящий леденинг, в отличие от тех, кого так называют. Тогда вам не придется беспокоиться лишний раз. Это если леди Альвиндуа младшая занимается всем самостоятельно, терпеливо пояснил Реми. А вот если у нее есть сообщники, то в безопасности грядущей свадьбы мы ничего не изменим, только вызовем скандал необоснованным арестом. Мне кажется, проклятие Вивианы – Достаточно основание для разбирательств. Это вам кажется?» Он вздохнул и продолжил расспрашивать об Альвендуа. Помочь я ему ничем не могла. Наверняка даже Саланж общалась с Вивианой куда больше, чем я, о чем я тут же сообщила Реми. Правда, сразу же пришлось согласиться, что Вивиана вряд ли делится с подругой планами по расстройству свадьбы. Мак задал еще пару вопросов, по самой саланж но я ответами опять не порадовала про саланж я знала еще меньше интересного чем про вивиану не рассказывать же про архивные поцелуи не уверена что замена саланж на вивиану пойдет Шамбору на пользу что непременно случится узнай кто нибудь о развлечениях невесты принца кроме того я обещала молчать разговор пошел по второму кругу И я начала раздумывать, как бы его вежливо завершить. Не настолько мне нравится Энор Дюмон, чтобы продолжать сидеть с ним в кафе после того, как от второго орехового пирожного не осталось даже крошек, а от третьего я сама отказалась. Николь, какие-то проблемы? Встревоженный Бернар сел рядом со мной и выразительно посмотрел на Реми. У дворцовой охраны К тебе остались претензии?» «Не претензии, Инор. Пара невыясненных вопросов». Снизошел к нему маг. «Но мы уже закончили». «В таком случае прекрасного вам вечера, Инор Реми». Я радостно подскочила со стула и полетела к выходу. У двери остановилась, оглянулась, чтобы посмотреть, где там Бернар. Бернар был совсем рядом, но заставила покачнуться, и прислониться к косяку отнюдь не его близость, а то, что Реми, весь разговор упорно выспрашивающий малейшие подробности о Вивиане, сейчас аккуратно упаковывал чашку, из которой я пила кофе.